Глава 47. Пирушка отвальная. На рынке я что-то разошелся. С другой стороны, чтобы вот так официально гостей принимать, это у меня с марта месяца впервые. В общем, напокупал пол кузова всякой еды, денег извел, подумать страшно даже, считать боязно. С другой стороны, в кое то веки. Тут вдруг вспомнил, что опять не заполнил проклятущей истории болезней. Минутку был соблазн оставить на потом. Ежели вернусь, то допишу. Ну а не вернусь, то и поровну мне это будет. Но все же решил заехать заполнить. Потому так с бочонками прямо к больнице и подкатил. Здание советской архитектуры. Много цветов. Тенисто потому, как там обсажено все вокруг деревцами. И когда вылез из машины, нос к носу столкнулся с буршем, неторопливо вышагивающим по аллее. Вид у него такой, что, понятно, отработал, но еще в себя не пришел. — Что это вас принесло, — удивился коллега. — Да не дописал истории болезней, совесть заела. — А это зря. Гоните ее палкой, заразу. — Не, придется заполнять. — Опоздали. Я уже ваши истории болезни сдал. — Как? Незаполненными? — Отнюдь. Можете меня поздравить, я пробил старое изобретение, когда врач надиктовывает в диктофон нужный текст, а потом машинистка печатает и вклеивает в саму историю. Время у машинистки дешевле, чем у врача, и обучить ее проще. Старая песня. Раньше еще в СССР такое было. Потом отменили. А сейчас, считаю, в самый раз пришлось, — гордо сказал коллега. Надо же как. И даже ничего из старославянских словец не ввернул. Поздравляю. «И спасибо выручили?» «Спасибо, не за что. Хотя отметить шаги прогресса можно. Как насчет вина и пива?» «Не получится. У меня сегодня гостей набежит, а я вроде как хозяин в доме. Кстати, приглашаю и вас тоже. Официально». «Хм. А на тему чего праздник? День рождения? Или свадьба?» «Просто соберушка между собойчик. Безотносительно». Ну, отчасти и проводы Тверского конвоя. Тот наш пациент с ним отправляется. Наш это который? Язва желудка или у которого острый был? Или с карбункулом? Нет, у которого спина была в мелкую дырочку. Дробью ему шарахнули. А, американец. А удобно будет? Конечно. Ну что ж, тут Бурж задумчиво оглядел окрестности. А пойдемте. Дома уже все было вылизано до невыразимой степени чистоты. Посреди большой комнаты развернут стол, даже со скатертью и каким-то убийственным фарфоровым сервизом. Несколько женщин, в основном знакомые, хлопотались таким усердием, что я сначала подумал, нас затопчут, если мы не прижмемся к стене. Выгрузил купленную еду, добавив ее к совершенно снайдеровскому натюрморту, в который превратилась кухня. Разве что печеного быка или кабана не хватало, или лебедя, как на царском перу. А все остальное было, начиная с нескольких десятков разномастных бутылок, всякого мяса в разных видах, свежей зелени, одуряюще пахнущих свежеиспеченным хлебом караваев и булок и кончая несколькими сиротливо завившимися в угол тортами и горой фруктов. Я успел заметить, что несколько моих знакомцев уже расставили стулья, установили еще стол, и вся эта суета явно организована и уже идет к завершению. Мне доверили открывать банки с консервами, Я блистательно с этим справился, украсив стол всякими маринованными огурцами, помидорами и маслинами разного вида, от больших черных до зеленых с какой-то впихнутой внутрь красной фигней. Пока я возился с этим трудным делом, женщины с ураганной скоростью нарубили несколько салатов, потом сапер-крокодил в несколько ходок доставил кучу шампуров с каким-то жареным мясом, но не банальными шашлыками, а тонко и дурманище пахнущими кебабами. Вовка приволок два ведра только что сваренной картошки, а Серега запихнул в полупустой холодильник водку и шампанское и вдул туда морозной струей углекислоты из огнетушителя. На кухне ощутимо потянуло холодком. «Шампанское заморозите», — заметил Бурш, только что аккуратно накромсавший здоровенный кус розовой ветчины. «А я его скоро выну, а вот водку еще больше охлажу», — ответил глянувший на часы Серега. «Однако интересный способ применения огнетушителей», — сказал Бурш. «Ими еще можно сделать джакузи из любой ванны. Не доводилось принимать ванну из газировки?» — усмехнулся Серега. «Нет, до такого сиборитства я не дошел», — огорчился мой коллега. «Надо будет вам как-нибудь устроить», — пообещал щедрый пулеметчик, а его подружка-кассирша засмеялась так, что я подумал, она с такой ванной точно знакома. Судя по шуму в прихожей, стало ясно, что, в общем, вся толпа гостей в сборе. Женщины меня турнули как хозяина рассаживать публику. Хотя чего их рассаживать? Не президентский совет и не боярская дума, где у каждого свое место. Тут такого ранжира не было. Собственно, все были свои. Разве что не все были знакомы с двумя пришедшими вместе с Ильясом мужчинами. Оба они завтра уезжали в Тверь. Да Бурша, они все знали. Мне что бурш, что американский пациент, что второй Ильясов гость, плотный крупный здоровяк лет сорока с коротко постриженной светлорусой головой, на которую уродливо извивался свежий шрам, уже знакомы здоровяк со шрамом как раз вместе с ильясом провернул не без нашей помощи несколько серьезных авантюр направленных на обеспечение анклава чаем и кофе когда раньше писали про апокалипсис обычно упоминали стандартный набор тушенка сгущенка соль сахар водка такая на первый взгляд ерунда как чай кофе никем в расчет не бралась а вот без чая оказалось куда как непривычно жить привыкли наши граждане чаевничать на что я обратил наше внимание пришлый тот самый здоровяк Майор идею взятия под контроль запасов чая и кофе в городе одобрил, и мы неделю крутились по адресам, которые этот хитрован где-то добыл. В итоге создан запас года на три. Да с излишком. Образовалась оптовая компания, в которой мы все пайщики, что дает неплохие доходы. Но если правление не будет себя вести, как до беды было, рядовым акционерам 5 копеек в год, топ-менеджерам и верхушке – миллиарды в месяц. С этих мыслей сбил енот, приволокший здоровенный шмат сала. Оно даже на вид было вкусным, несмотря на все разносолы и те, которыми уже украсили столы, и те, что еще оставались на кухне. Может, мне показалось, но вроде бы присутствовавшие на кухне мужчины облизнулись. Енот не доверил процесс никому другому и стал священодействуя нарезать на тонкие белорозовые ломтики. «Сейчас уже можно шампанское вынимать, а вместо бутылей могу туда твое сало определить», — заявил еноту Серега. «Угу», — отозвался енот. Ну все, все пришли, давайте к столу, заявил занявший весь дверной проход Ремер. Погодите минуту, мало не хором отозвались женщины, енот с Серегой. Время пошло, строго заявил Ремер, и тут же был выставлен с кухни вон Дарьей Ивановной. Пациент меня вызвал в прихожую и со значительным видом вручил симпатичный легкий карабинчик, как оказалось, под наш промежуточный патрон. Честно признаться, не очень-то он мне нужен, этот карабин с непонятным именем «Мини-30». Особенно после того, как МЧСники поделились с нами кучей СКСов, найденных их ребятами в одном из не до конца демократизированных армейских складов. Правда, насчет ребят я не вполне прав. Там и женщины были. У них в этой конторе девчонки весьма боевые, не отнимешь. Но прибыток уже хорошо. Я попробовал тут же отдариться ящиком сгущенки и коробкой с зерновым кофе. Кофе Мельников взял? а от сгущенного молока скривился, словно зеленый лимон сжевал. Оказалось, в армии как-то оторвался до сгуща, теперь видеть его не может. Ну, понятно, у нас вроде ребята так шоколадом на пищекомбинате обожрались, тоже потом страдали. А вообще приятно, даже не подарок, а внимание. Ну и подарок, как ни крути, тоже. Когда вернулись в комнату, увидели, что второй купецкий гость толкает речь, да так, что все его слушали, даже и женщины. Здоровяк явно был в ударе, и соловьем пел «Борщ! Что вы знаете о борще, бледные люди, живущие под унылым и блеклым небом скудного севера? Это первое красного цвета, испорченное уксусом, вот что вы знаете. Вы думаете, борщ это прибрел с работы? Сел и задумчиво внедрил под понаморение теленовостей, не отвлекаясь на вкус и запах полезный набор корнеплодов и аминокислот? Мне жалко вас, но я вам завидую, потому что открытие борща у вас впереди». Чтобы понять, что такое борщ, надо ехать на Украину, на Кубань или в город Ставрополье с говорящим за себя именем Изобильный. Надо ехать в место, где воткнутая в землю лопата, если забыть ее на три дня, уже не может быть вынута, а только окучена и привита чем-то полезным, ибо уже укоренилась и выгнала из себя нахальные побеги. Есть его надо вечером. Ну да, ужин отдай врагу. И это правильно, потому что отдав врагу правильный борщ ты сделаешь его другом, если он разделит его с тобой. Или если не разделит, осознание потери наполнит тебя священной яростью, и тогда уже все, борьба до полной победы и окончательной гибели мерзавца этого, ибо человек, борющийся за борщ, проиграть не может, ибо борется он за святое и правое дело, самое святое после матери детей родины хлеба и любимой женщины. Так вот вечер, и нигде-нибудь, в садочке, под деревьями, «Жара ушла, но недалеко. А мы-то в летнем садовом душе пота усталость, ноги приятно гудят, и есть в такой душегубке, ну, совершенно нет желания. Ну так, взвара холодненького из погреба, из запотевшего кувшина». «Хм», — внятно сказал Бурж. «Ну, черт с вами, из холодильника, врать-то чего? А общество собирается за столом. Вся семья, чайные и нечаянные гости — и затеплялся вечерний добрый разговор и разгорается потихоньку. А хозяйка хлопочет, и непонятно, когда она успевает, говоря со всеми, как по волшебству покрыть стол тарелками. Зелень. Эх, лучок зеленый. Укропчик со своей грядки, весь в каплях. Собственно, вот прямо при нас его сорвали, помыли в уличном дневном рукомойнике, а он еще не понял, что его сорвали, и пахнет по вечернему сильно и слюна отделительно. Помидорки духовитые до головокружения. «Царапучие микробные огурцы и прочая зеленая мелочь, а поверх листьев салата молодой чеснок. И кто сказал, что он помешает целоваться? Нам не помешает, мы все его хрумкнем, ибо без него не можно куснуть вон то сало розовенькое». Все сидящие и стоящие, как по команде, внимательно посмотрели на принесенное енотом сало, развратное и вызывающе разлегшееся на своем почетном месте среди других разносолов. Боюн рассказчик тоже взглянул и вдохновенно продолжил. «Впрочем, про сало мы ведь уже знаем, поэтому бог с ним с салом. Оно рядом с не менее достойным с салом копченым, да колбаской домашней, кровяночкой, да и другой. Ну, ту уж без чеснока, можно, там и своего хватит». Я сказал, кроме взвара ничего не надо? Тут я погорячился. Я же не видел эту домашнюю буженину, кокетничающую яркими пятнами морковного камуфляжа. Какой еще взвар, тут слюни надо успеть сглотнуть, а то поперхнешься, благословляя всю эту красоту и благодать Божью. И вот в симфонию запахов всепобеждающий вторгся запах икры из синеньких. Хозяйка только что спасла их из духовки для нас. Нет, устоять положительно невозможно. Рука сама тянется ложкой за этим восторгом, присыпанным зеленью. И зачерпывает ее, и поверх ломтя хлеба, душистого свежего хлеба. Мягкого настолько, что только черт и знает, как ты ухитрился его намазать сливочным, плачущим от разлуки с базаром, где его купили маслом. А главное, когда. Ведь беседа все течет неторопливо и не отвлекается вроде. А вот он всему голова ждет уж подготовленный в свои объятия икру. И да. Что ж, конечно, и рюмочку. Но лучше не спешить, не надо. Во-во-во-во. Вот теперь. И именно этого. А то в прошлый раз до Вишневки дело не дошло, так простить себе не мог. «Я ж ее знаю, эту вишневку. Это чудо что такое?» «Кто? Что?» «Да кто вам сказал, что вишневка не годится сюда?» «Да плюньте тому в очи. Это он у вас ее отнять хотел?» «А мы нет. Льем щедрой рукой. Кушайте, кушайте». «Ну как?» «Теплой сладкой радостью крадется в вас вишневый хмель». «Не так, как свирепый восторг самогона, нет». Коварно, но неуклонно, как решившая вас завоевать красавица-хохлушка с тугим недряблым телом. И не заметила ты уж весь ее. Ну и как вам сочетание? То-то же. И заботы уходят, и день по счету сдает небо месяцу. Но это только увертюра. Вот они, литавры главного действа. Зазвенела крышка пятилитровой, чтоб всем хватило с добавкой кастрюли. И аромат. И нечто. От чего он красный такой от природного помидора от буряка от перца красного ибо борщ должен быть в меру на остром, а мера у каждого своя и желающим еще стручок прямо в глубокую миску какие тарелки вы что не уважаете хозяйку и себя и вот во рту вулкан и полифония вкусов один другого краша а ложку можно воткнуть торчком А сметана все это соединяет в одну симфонию и повисает ожидание чего-то незавершенного. Ну, конечно. Теперь вот рюмку холодного самогона или казенки, но об этом тоже уже было, и чесночную помпушечку. Эх, хорошо-то как господи. И не объяснить, как все воспаряет. А рецептов у каждой хозяйки с дюжину, и с фасолью, и с болгарским перчиком, и так, и сяк, и даже постный с грибами. Но к черту пост сейчас! Какой еще постный, когда ждет нас костяка в этом океане? Не жалкий островок, не микроб мясной, а костяка! Тут уж у каждого свой вкус и манер. Кому ребрышки подавай, нежные все из хрящиков, а кому мозговой оковалок. Что? О чем вы? Не надо манерничать топыря мизинец. Здесь все свои, если не были до борща своими то теперь он всех сотворил побратимами. Плюньте вы на это излишнее соблюдение политеса. Нож там с вилкой, во-во-во, в руку взяли и вгрызлись с хрустом в нежные хрящики и сочное, мягкое, впитавшее в себя весь невозможный вожделенный аромат чуда по имени борщ-мяса. Такое невозможно под соусом или еще как. Только из борща. Это какая уже рюмка? Да без его знает, хмеля нет» только блаженная истома, И теперь главное правильно завершить вечер. Веселый разговор еще не стих, и сама собой вдруг полилась, поплыла могучая и богатая, как борщ, украинская песня. Чудо, что за вечер! Чудо, что за суспильство!» Грубый Вовка прервал гипнотического воздействия монолог, сказав по привычке своей лаконично и прозаично, «Альба, ну ты и гад! Тут еще сутки на работе отмолотил слюна вожжой, а он про борщ». Хочу борщ, а нету. Да что вы? Мы же не знали, что супчик нужен. Думали, этого хватит? Приняла за чистую монету вовки на хамство или так по-мужски весомо оформленную похвалу песни о борще супруга Ильяса. Куда уж тут борщ? И так стол хорош, хотя сказано было пышно и знатно, отозвался майор. Вишневку? И закусить бужениной? И заесть борщом да с чесноком? Несколько картинно удивился Бурж. Месье понимает толк в изощрениях. А уж про то, что потом еще запить самогоном, уже нет слов. Видел я человека, который ел котлеты, посыпанные сахаром. Но такого полифонического гурманства? Здоровяк косо посмотрел на критикана и перчатку поднял. Нет слов и не надо. Тем более буженину никто вишневкой не запивает. Нутка учтите. Она идет за икрой из синеньких. И всего одна рюмка. Дед мой так любил. А я, когда вырос, тоже попробовал и понравилось. Но тут момент. Икра такая, что после нее драконом дышать можно. Острая, шо, мама, не горюй. Готовится истомленных в духовке или просто на плите баклажан. Так только бабуля умела. Чего она туда еще добавляла бог весть. Но страшно вкусно и страшно остро. И вот именно этот взрыв потом гасился рюмочкой наливки, но не больше. Как-то так выходило, что острое и сладкое очень даже себе сочетались, не противоречи ни друг другу, ни дальнейшему. А борщ с помпушками чесночными — это классика. И без рюмки это только полборща. А за критиканство и неверие я ничего не скажу дальше про вареники после борща. С картошкой и шкварками или жареным луком на любителя. И с капустой тоже. Но вот с творогом, с клубникой. И ой, мама моя, держите меня семеро-шесть, не удержат с вишней. Бурш воспринял сказанное и ринулся в ожесточенную полемику. Я и раньше подозревал, что у него южные корни. И, видать, здоровяк тоже оттуда. А уж южане, тем более с Украины, спорить гораздо, и упрямы чертовски. И мой коллега наглядно это показал. Они, добитые буржуи, не портили вкус острой баклажанной икры вишневкой, а эту вишневку или ликер вкушали на десерта после всего. Можно даже с кофеем. Так и было принято. Вот это вполне. И вкусы не сменяются во рту таким калейдоскопом. Пусть так и изощряются иностранцы, лопающие вишневый суп с молодым картофелем, или сладкие пирожки со свиным салом. «И при чем тут буржуи?» — удивился Вовка. «А буржуи были для примера», — невозмутимо ответствовал Бурж. «Все остались в тягостном недоумении. Так как положено-то? И ведь беда какая, бо оба в южной кухне толк понимают, а к косинусу не пришли. И на себе не проверишь. Нет ни икры, ни вишневки», — встрял я. Бурж поднял бровь и ответил, поглядывая на ехидно улыбнувшегося здоровяка. Острое лучше есть сначала для стимуляции соковыделения. Вот принимаем рюмку и закусываем, ну скажем, бужениной либо икрой, а можно и бужениной, на которую положена икра баклажанная. Далее идет борщ, под который идет крепкий напиток без понижения градуса. Заесть рюмку можно отдельно съеденным кусочком хлеба. С мясным, рыбным, салатным нужно принять. Далее второе, но не сладкое. Если вареники, то с несладкой начинкой. Завершать можно сладким. Мороженое, тортик, конфета. Прионом потребляется кофе, чай по вкусу. Алкоголь идет достаточно крепкий, но уже можно и не 40 градусов. Ликер, настойка, наливка, херес, портвейн, но благородный, а не санцедар. Можно и фрукты. Пиво в данном раскладе не предусматривается. Оно может пойти без водки за вторым, когда там мясо или рыба очень от пуза, запивая им. Вино при отсутствии крепкого алкоголя постоянно, меняя красное-белое по типу блюда. После вина можно на десерт рюмочку ликера или две. А самогон, иронично осведомился здоровяк. Самогон, с моей точки зрения, только если так пристали, что отказаться невозможно. И то рюмку. Алкоголя не надо принимать много сортов и разнокрепкого. Вполне хватит двух. Водка ликер, вино ликер. Что касается блюд, то если их больше пяти-шести, то вкус их перемешивается и не оставляет ощущения всех. То же касается закусок. Когда на столе и помидоры, и огурец, и капуста, и грибы соленые, маринованные, квашеные, то это больше на изобильный вид работает. Для восприятия хватит двух. Или сложный салат из всего свежего под сметаной или майонезом. А укроп хорош в блюде и как украшение. Есть его отдельно, это для любителей. «Вот ведь гады, а? Придется нажраться на ночь глядя», – выразил общую мысль Вовка. От вашей этой кулинарной дуэли чувствую себя собакой Павлова. Столько слюны у меня было только при гастроэнтероскопии, подтвердил Ремер. Так все-таки как положено-то, так и не понял я. Дык как сам себе положишь, так и положено, отозвался здоровяк, которого отповедь Бурши никак не смутила. Украинская кухня молодая и допускает массу вариаций в основе импровизации. Почему борщ тот же там лучше? Да нет рецепта постоянного из книжки. Каждая хозяйка на чуйке своей живет. Что есть борщ? Свекольный суп? Так тогда и шпундра борщ. Со свининой? С говядиной? Куриной? Или с качкой? Уткой? А галушки гречаные кидать? А фасоль? Или на белых грибочках? Или с рыбкой? А свеклу обжаривать или варить? Или и то, и другое? Нет канона, нет догмы, и не надо. Не скажу, что как стартер идет у всех вот именно острая со сладким, тут скорее уважаемый оппонент прав. Но что, это табуированная флуктуация? И опять же, бабушка наливку делала всегда с двух вишен, из которых одна очень ароматная, но кислая была, так что она была с кислой ноткой и незапредельно сладкая. А просто с ликером каким фабричным оно не пойдет. Это ж все эндемики, в каждой семье свое может быть. Так сказать, у каждой морфушки свои игрушки. Я же описал не канона, а некое ощущение, чтоб слюна навернулась. Судя по всему, вышло. И про вареники, уважаемый оппонент, тут здоровяк широко улыбнулся и комично поклонился, прав. После борща не сладкие надо. С мясом, или с бульбой, луком, шкварками, или с грибами, или с капустой. Но они плавно переходят в сладкое. Вареники с клубникой, или творогом, или вишней. На вареники вишня с других деревьев шла. Кстати, в ту зиму одна померзла. Летом пилил сухостой и чуть не плакал. «Так понятно?» «Ну, так понятно». «Я про это очень телеграфно рассказал. Даже не описывал, как при надкусывании кумулятивная струя вишневого сока пробивает все слои защиты и выносит мозг. И про курицу лапшой фаршированную, из которой все кости удалили перед готовкой, даже не упомянул. А еще есть простой и вкусный кулеш. Дед мой царствие, ему небесное, на 9 мая всегда брал с собой таганок, круп и фляжку». Уходил в лес, варил кулеш и поминал. И про налистники, и про пухенники я и полслова не сказал. О, кулеш, пища богов. Несколько раз пытался сварить его столько, чтобы на завтра осталось. Ага, сейчас, — мотнул грустно головой Бурж. — Хозяюшки, уже совсем не в магату! трубным военным голосом возопил крокодил, и его с энтузиазмом поддержали еще несколько человек. «Уже все, уже сейчас!» — разноголосо отозвались женщины с кухни. «Чистый гоголь, а ведь импровизация!» — тихо отметил роскошную песню борще, сидящий рядом со мной Андрей. «Он из всех наших самый полный, пожалуй, самый терпеливый. Покушать не против, но культа из еды не делает». Я кивнул в ответ. «Вообще-то этот здоровяк со шрамом в то время, когда мы с ним ездили, никак не производил впечатление Краснобая». Очень, надо заметить, флегматичным был, немногословным, хотя собранным и действовал точно. Представился Александром, но, учитывая наличие уже одного Александра в группе и привычку в компании нашей по прозвищам общаться, предложил звать его Альбой, что и прижилось. Вот сейчас он счастлив, причем так, что это издалека видно. Очень возбужденный, радость в нем через край хлещет. «Ильяс, что это он такой счастливый?» спросил я тихонько у сидящего с другой стороны снайпера. Он домой с твериками завтра едет. Сегодня как раз ему сеанс связи устроились с семьей. Так что встречать будут. И полным составом, что сейчас уже счастье. Ну, и с моей помощью удачную очень сделку провернул. Так что есть чему порадоваться. Слегка шепеляви и со свойственной ему скромностью ответил мой сосед. Ну, кто бы сомневался? Велик, могучий прозорлив. Ага, но вообще-то пора бы нас и кормить. Без особого энтузиазма отреагировал на мои преувеличенные восторги Ильяс. «Про сало еще не досказали», — протокольным голосом заметил енот. Альба окинул всех орлиным взором, подмигнул ухмыляющемуся буршу и взмыл. «Сало, оно всегда кошерно, если правильное. Блин, вот не могу на Украину сгонять. Я привез тебе правильного сала. И такого, и сякого. Сало только не мороженое. Ни в коем разе. Весь вкус пропадет. Просто охлажденное, нежное, розовое, как... Ну, сами знаете что. Вареная картошечка, окропленная правильным постным маслицем, из слегка прижаренного подсолнечника, самую малость. Домашняя, духовитая, как летом на сеновале. Кто хочет присыпать еще лучком, зеленым и укропчиком, но это на любителя. До да с капусткой квашеной и огурчиком соленым маманиного засолу, хрумтявым, острым аж слезу выбивает. И при засолке, что черносмородиновые черносмородиновый, и листы дубовый, и вишневый, и будылья укропа-перестарка. Да с горячим только что привезли черным хлебушком. И венчает все это рюмочка, знобяще запотелая, с ней самой, а лучше с хорошим домашним самогоном. Не перваком, который для самоубийц и не любящих собственную печень, а правильным, чистым-чистым и горючим, как слеза обиженного младенца, и настоявшимся на колган корня или перегородках грецкого ореха. Да у каждого свой рецепт найдется. А еще лучше гнатым из той сливы, что за сараем у не растет. Прям лучше не бывает, только из груши разве что, с тех двух деревьев у забора. Или нет, все же лучше на черносмородиновой почке, Свеженастойный, когда он изумрудно-прозрачный и сразу понятно, почему змей зеленый. И он обрушивается ледяным оргазмом по пищеводу и взрывается в желудке, и тут же тот самый хрумтявый, а затем уже не спеша по второй, и все это лаская взглядом, не торопясь, обоняя внутрь. «Все, ждать больше сил нету! Серега, наливай!» — загомонили за столом. Наконец и женщины закончили все свои дела, и мы приступили. Разумеется, в присутствии таких матерых гурманов, как Бурш и этот здоровяк-южанин, нам нельзя было ударить лицом в грязь, поэтому некоторое время все явно задумывались, что и с чем сочетать. Но первая некоторая неловкость от того, что и незнакомых людей много, и опасения как бы чего нелепого не совершить в их присутствии, прошла довольно быстро. Завязывается общая застольная беседа, тем более, что со столом расстарались. Не то, чтобы по нынешним бедовым временам, а и в старое время такой стол был бы хорош без сомнений. Мне давненько за таким сидеть не приходилось. Так что праздник удался. И я точно видел у остальных такое же впечатление. Настоящее пиршество и для глаз, и для носов, и для желудков. Вот только, несмотря на обилие самых разных напитков, пьют все более чем умеренно. Мельников вытряс из меня разрешение на чуть-чуть и демонстративно тяпнул грамм пятьдесят пива, но потом перешел на сухое чилийское вино, которое тоже пригубливал помалу. Я не устоял и напомнил ему старую поговорку «Вино на пиво — диво, пиво на вино — овно». А он широко подружески ухмыльнулся. Мне порекомендовал не усердствовать Ильяс. Завтра у нас будет работа. Видно, что и остальные тоже это в виду имеют. Тот же здоровяк со шрамом пирует не как я от него ожидал. Ест со смаком и немало, но вот с питьем куда как сдержан. Это придает нашей пирушке своеобразный оттенок. Посреди праздника мне приходится идти выгуливать собаченцию. Она определенно страшно завидует котяре, который, будучи допущен в комнату, наклянчил у гостей груду еды, сожрал героически все, и теперь валяется в углу комнаты совершенно нетранспортабельно. Наверное, ноги до пола не достают у его толстопузия. Я честно хотел выставить одноглазого вон, но меня поддержал только Ильяс. А остальные, видно, решили проявить кошколюбие и не дали его выкинуть из комнаты. Когда мы с Собакиным вернулись, атмосфера была куда как непринужденная. Вечер определенно удался. У Фрейи тоже. Сердобольные гости и в первую очередь женщины навалили ей в миску столько вкусностей, что, по-моему, она утешилась.